Глава одиннадцатая Когда оба сновидатора собраны, я снова берусь за инструкции. Они довольно короткие. На лицевой стороне одного единственного листа я вижу то же фото, что на коробке, и послание к покупателю, от которого я чувствую укол вины, потому что я-то это вовсе не покупал. И все же мне настолько не терпится разузнать о сновидаторах побольше, что я отбрасываю тревогу в сторону и читаю послание Себу вслух. Сновидатор. Защищено торговой маркой. Послание покупателю. Здравствуйте. Благодарю вас за покупку сновидатора. Теперь вы гордый обладатель революционного изобретения в области управления сном и сновидениями. Я несказанно рад, что вы совершили это приобретение, и уверен, что вас ждет мир поразительных приключений, в который вы отправитесь, пока крепко спите. Меня зовут Кеннет МакКинли. Возможно, вы видели мои выступления на сцене по радио и телевидению. Я перевожу взгляд на Себа. Он мотает головой. Он тоже никогда не слышал об этом типе, но опять же... Это все было кучу лет назад, судя по пожелтевшей бумаге, дизайну и всему остальному. Сейчас он уже, наверное, помер. Имея в своей основе учения и традиции со всего земного шара, сновидатор задействует глубинные силы спящего мозга, чтобы позволить пользователю обрести сознание в его или ее сне, при этом не просыпаясь. Это просто сны наяву. Все верно. Со временем вы сможете понимать, что спите, в то время, пока спите, и решать, что произойдет дальше. Попрощайтесь с досадными снами, которых вы не понимаете. Никаких больше кошмаров. Когда вы буквально контролируете своих демонов, вы сможете выгнать их в зашей. Счастливых сновидений. Кеннет, мистик северо-шотландского Нагорья, МакКинли. Сеп быстро моргает, будто пытается переварить то, что я только что прочитал. «Знатит!» — начинает он и замолкает. Потом пытается снова. значит можно спать и при этом не спать?» ну, «Видимо, так. Но это тюз какая-то!» Я пожимаю плечами. Должен сказать, мне это тоже кажется какой-то чушью. Я переворачиваю листок и продолжаю читать. Что такое сны наяву? Сны наяву иногда называют осознанными сновидениями. Этот термин был введен в 1867 году во Франции маркизом де Сен-Дени, который первым описал поразительную способность оставаться в полном сознании и управлять своими сновидениями прямо во сне. Сновидатор сочетает в себе учения Сен-Дени и философию и традицию разных культур. Верование индейских племен, анимизм народов Западной Африки, гуддистские медитации и западная идея оккультизма, превращаясь в могущественное устройство. Сновидатор использует самобытные и загадочные свойства кристаллов, чтобы создать вокруг спящего человека энергетическое поле ультранизкого уровня. Вкупе с древней мощью пирамид, известный со времен египетских фараонов, Он создает поразительную комбинацию сил. Теперь вы можете видеть сны наяву, стоит вам лечь спать. Осуществите свои самые дикие мечты. Воплотите свои самые безумные фантазии. И все это не покидая безопасной постели. Когда вы проснетесь, вы будете бодры, как после качественного ночного сна. «Супер!» — снова выдыхает Сепп. «Хочу попробовать!» По инструкции с навидатор необходимо повесить над изголовьем кровати, и несколько минут спустя мы находим в ящике на кухне четыре пальчиковые батарейки и вставляем по две в каждое устройство. Потом, поставив на каждую из кроватей по очереди маленькую тумбочку, я прикручиваю к потолку болты и вешаю эти штуковины так, чтобы я мог дотянуться до выключателя. Потом я читаю последний кусочек. Первое. Как видеть сны со сновидатором? Второе. Ложитесь спать, как обычно, в обычное время, предварительно включив сновидатор. Третье. В процессе сна вы можете осознать, что спите. Чтобы проверить, так ли это, просто спросите кого-нибудь во сне «Я сплю?» Вам практически всегда скажут правду. Четвертое. Чтобы убедиться окончательно, посмотрите на часы или попробуйте что-нибудь прочитать. Во сне цифры на циферблате и печатные слова обычно перепутаны или неразборчивы. Пятое. Наконец, попытайтесь взлететь. Во сне вам подвластны даже законы притяжения. Шестое. Чтобы проснуться, например, если вам не нравится сон и вы больше не хотите им управлять, Просто скажите себе «проснуться». Если это не сработает, попробуйте на несколько секунд задержать дыхание, а потом силой выдохнуть. Если вы не проснетесь по своей воле, сон завершится естественным образом, когда ваш цикл сна подойдет к концу, и вы пробудитесь, как обычно. Помните, возможно, идеального результата удастся достигнуть не сразу. Счастливых сновидений! Я откладываю инструкции в сторону и надуваю щеки. «Ну что?» — говорю я Себу, не сводящему глаз со сновидаторов, которые свисают с потолка. «Как тебе это?» «Как ему что?» — спрашивает мама, стоя в дверном проеме.